Глава седьмая. Старое сердце и юное сердце друг против друга. Дедушке Жиль-Норману пошел 92-й год. По-прежнему он жил с девицей Жиль-Норман на улице Сестер страстей Господних номер 6 в своем старом доме. Как помнит читатель, это был человек старого закала, который ждут смерти, держась прямо, которых и бремя лет не сгибает, и даже печаль не клонит долу. И все же с некоторого времени его дочь стала поговаривать, что отец начал сдавать. Он больше не отпускал оплюх служанкам. С прежней горячностью не стучал тростью по площадке лестницы, когда Баск медлил открыть ему дверь. В течение полугода... Он почти не брюзжал на июльскую революцию. Довольно спокойно прочел он в мониторе следующее словосочетание. Господин Гюмбло-Конте, пэр Франции. Старец, несомненно, впал в уныние. Он не уступил, не сдался. Это было не свойственно ни его физической, ни нравственной природе. Он испытывал душевное изнеможение. В течение четырех лет он, не отступая ни на шаг, другими словами этого не выразить, ждал Мариуса, убежденный, что скверный мальчишка рано или поздно постучится к нему. Теперь в иные тоскливые часы ему приходило в голову, что если только Мариус заставит себя еще ждать, то не смерть была ему страшна, но мысль, что, быть может, он больше не увидит Мариуса. До сих пор эта мысль ни на одно мгновение не посещала его. Теперь она начала появляться и леденила ему кровь. Разлука, как это всегда бывает, если чувства искренни и естественны, только усилила его любовь, любовь деда к неблагодарному исчезнувшему внуку. Так в декабрьские ночи, в трескучий мороз, мечтают о солнце. Помимо всего прочего, Жиль Норман чувствовал или убедил себя, что деду нельзя делать первый шаг. — Лучше околеть, — говорил он. Не считая себя ни в чем виноватым, он думал о Мариусе с глубоким умилением и немым отчаянием старика, уходящего во тьму. У него начали выпадать зубы, и от этого он еще сильнее затосковал. Жил норман не признаваясь самому себе, так как это взбесило бы его и устыдило, ни одну любовницу не любил так, как любил Мариуса. В своей комнате у изголовья кровати он приказал поставить старый портрет своей младшей дочери, покойной госпожи Пон мерси написанный с нее, когда ей было восемнадцать лет, видимо, желая, чтобы это было первое, что он видел, пробуждаясь ото сна. Он все время смотрел на него. Как-то, глядя на портрет, он будто невзначай сказал, «По-моему, он похож на нее». «На сестру?» — спросила девица жиль Норман: «Ну, конечно». «И на него тоже». — прибавил старик. Когда-то, когда он сидел в полном унынии, зябко сжав колени и почти закрыв глаза, дочь осмелилась спросить. — Отец, неужели вы все еще сердитесь? Она запнулась. — На кого? — спросил он. — На бедного Мариуса. Он поднял свою старую голову, стукнул костлявым морщинистым кулаком по столу и дрожащим голосом, в величайшем раздражении крикнул, «Вы говорите, бедный Мариус? Этот господин шалопай, сквернавец, неблагодарный хвостунишка, бессердечный, бездушный гордец, злюка!» И отвернулся, чтобы дочь не заметила слез на его глазах. Три дня спустя, промолчав часа четыре, он вдруг обратился к дочери. Я имел честь просить мамзель жиль Норман никогда мне о нем не говорить. Тетушка жиль Норман отказалась от всяких попыток и сделала следующий глубокомысленный вывод. Отец охладел к сестре после той глупости, которую она сделала. Видно, он терпеть не может Мариус. «После той глупости» означало с тех пор, как она вышла замуж за полковника. Впрочем, как и можно было предположить, девица Жиль-Норман потерпела неудачу в своей попытке заменить Мариуса своим любимцем уландским офицером. Теодюль в роли его заместителя не имел никакого успеха. Жиль-Норман не согласился на подставное лицо. Сердечную пустоту не заткнешь затычкой. Да и Теодюль, хотя и понял, что тут пахнет наследством, не выдержал тяжелой повинности Нравится. Старик наскучил Улану, Улан опротивил старику. Лейтенант Теодюль был малый, вне всякого сомнения веселый, но не в меру болтливый. Легкомысленный, но пошловатый. Любивший хорошо пожить, но плохо воспитанный. У него были любовницы, это правда и он много о них говорил, это тоже правда, но говорил дурно. Все его качества были с изъяном. Жиль-Норману надоело слушать рассказни о его удачных похождениях неподалеку от казарм на Вавилонской улице. К довершению всего, лейтенант Жиль-Норман иногда появлялся в мундире с трехцветной кокардой. Это делало его уже просто невыносимым. В конце концов, старик Жиль-Норман сказал дочери, «Довольно с меня этого тетя Принимай его сама, если хочешь. В мирное время я не чувствую особого пристрастия к военным. Я предпочитаю саблю в руках рубаки, чем на боку гуляки. Ляск клинков на поле битвы не так противен, как стукотня ножен по мостовой. Кроме того, пыжатся, изображать героя». Стягивать себе талию, как баба, носить корсет под керасой — это уж совсем смешно. Настоящий мужчина одинаково далек от бахвальства и от жеманства. Не фанфарон и не милашка. Бери своего, Теодюля, себе. Напрасно дочь твердила ему, но ведь это ваш внучатый племянник. Жиль-Норман, ощущавший себя дедом до кончика ногтей, вовсе не собирался быть двоюродным дядей. Так как он был умен и умел сравнивать, Теодюль заставил его еще больше жалеть о Мариусе. Однажды вечером, это было 4 июня, что не помешало старику развести жаркий огонь в камине, он отпустил дочь и она занялась шитьем в соседней комнате. Он сидел в своей спальне, расписанной сценами из пастушеской жизни, полузакрытой широкими коромандельского дерева ширмами о девяти створках, утонув в ковровом кресле, положив ноги на каминную решетку, облокотившись на стол, где под зеленым абажуром горели две свечи, и держал в руке книгу, которую, однако, не читал. По своему обыкновению он был одет, как одевались щеголи во времена его молодости, и был похож на старинный портрет «Гора». На улице вокруг него собралась бы толпа, если бы дочь не накидывала на него, когда он выходил из дома, нечто вроде стеганой широкой епископской мантии, скрывавшей его одеяние. У себя в комнате он надевал халат только по утрам или перед отходом ко сну. «Халат слишком старит», — говорил он. Жиль Норман думал о Мариусе с любовью и горечью, и, как обычно, преобладала горечь. В нем закипал гнев, и, в конце концов, его озлобленная нежность переходила в негодование. Он дошел до такого состояния, когда человек готов покориться своей участи и примириться с тем, что ему причиняет боль. Он доказывал себе, что больше нечего ждать Мариуса, что если бы он хотел возвратиться, то уже возвратился бы, и что надо отказаться от всякой надежды. Он пытался привыкнуть к мысли, что с этим кончено, и ему предстоит умереть, не увидев этого господина. Но все его существо восставало против этого. Его упорное отцовское чувство отказывалось с этим соглашаться. «Неужели...» — говорил он себе, и это был его горестный ежедневный припев. «Неужели он не вернется?» Его облысевшая голова склонилась на грудь и он вперил в пепел камина скорбный и гневный взгляд. В минуту этой глубочайшей задумчивости вошел его старый слуга Баск и спросил, — Угодно ли вам, сударь, принять господина Мариуса? Старик выпрямился в кресле, мертвенно-бледный, похожий на труп, поднявшийся под действием гальванического тока. Вся кровь прихлынула ему к сердцу. Он пролепетал, заикаясь, как «Господина Мариуса?» «Не знаю», — ответил Баск, испуганный, избитый с толку видом своего хозяина. «Сам я его не видел. Николетта сказала мне, пришел молодой человек, доложите, что это господин мариус Жил Жиль-Норман пробормотал еле слышно. «Проси». Он сидел в той же позе, голова его тряслась, взор был устремлен на дверь. Она открылась. Вошел молодой человек. То был Мариус. Он остановился в дверях, как бы ожидая, что его попросят войти. Его почти нищенская одежда была не видна в тени, отбрасываемой абажуром. Можно было различить только его спокойное и серьезное, но странно печальное лицо. Старик Жильнорман, отупевший от изумления и радости, несколько минут не видел ничего, кроме яркого света, как бывает, когда глазам предстает видение. Он чуть не лишился чувств. Он различал Мариуса как бы сквозь ослепительную завесу. Да, это был он. Это был Мариус. Наконец-то! Через четыре года... Он, если можно так выразиться, вобрал его в себя одним взглядом. Он нашел, что Мариус — красивый, благородный, изящный, взрослый, сложившийся мужчина, умеющий себя держать, обаятельный. Ему хотелось открыть ему объятие, позвать его, броситься навстречу. Он таял от восторга, пылкие слова переполняли его и стремились вырваться из груди. Наконец вся эта нежность нашла себе выход, подступила к устам и, в силу противоречия, являвшегося основой его характера, вылилась в жесткость. Он резко спросил, что вам угодно. — Сударь, — смущенно заговорил Мариус. — Жиль-Норману хотелось, чтобы Мариус бросился в его объятия. Он был недоволен и Мариусом, и самим собой. Жиль Норман чувствовал, что он резок, а Мариус холоден. Для бедного старика было невыносимой все усиливавшейся мукой чувствовать, что в душе он изнывает от нежности и жалости, а выказывает лишь жестокость. Горькое чувство опять овладело им. «Зачем же вы все-таки пришли?» С угрюмым видом перебил он Мариус. «Это все-таки означало, если вы пришли не за тем, чтобы обнять меня». Мариус взглянул на лицо деда, которому бледность придала сходство с мрамором. «Сударь...» Старик опять сурово прервал его. «Вы пришли просить у меня прощения? Вы признали свою вину?» Он полагал, что направляет Мариуса на путь истинный, и что мальчик смягчится. Мариус вздрогнул. От него требовали, чтобы он отрекся от отца. Он потупил глаза и ответил «Нет, сударь». В таком случае с мучительной и гневной скорбью вскричал старик «Чего же вы от меня хотите?» Мариус сжал руки. Сделал шаг и ответил слабым, дрожащим голосом: "Сударь, жальтесь надо мной". Эти слова вывели жизнь Нормана из себя. Будь они сказаны раньше, они бы тронули его, но теперь было слишком поздно. Он встал. Он опирался обеими руками на трость. Губы его побелели, голова тряслась, но его высокая фигура Казалось, еще выше, перед склонившим голову Мариусом. «Жалится над вами?» «Юноша требует жалости у девяностолетнего старика?» «Вы вступаете в жизнь, а я покидаю ее. Вы посещаете театры, балы, кафе, бильярдные. Вы умны, нравитесь женщинам. Вы красивый молодой человек» а я даже летом зябну у горящего камина. Вы богаты единственным настоящим богатством, какое только существует, а я всеми немощами старости, болезнью, одиночеству. У вас целы все зубы, у вас хороший желудок, живой взгляд, сила, аппетит, здоровье, веселость, копна черных волос». А у меня нет даже и седых, выпали зубы, не слушаются ноги, ослабела память. Я постоянно путаю названия трех улиц — Шарло, Шоам и Сен-Клод. Вот до чего я дошел. Перед вами будущее, залитое солнцем. А я почти ничего не различаю впереди, настолько я приблизился к вечной ночи. Вы влюблены? Это само собой разумеется. Меня же не любит никто на свете. — И вы еще требуете у меня жалости, черт возьми! Мольер упустил хороший сюжет. Если вы так забавно шутите и во дворце правосудия, господа адвокат, то я вас искренне поздравляю. Вы, я вижу, шалун! Старик снова спросил серьезно и сердито. — Так чего же вы от меня хотите? — Сударь, — ответил Мариус. Я знаю, что мое присутствие вам неприятно. Но я пришел только для того, чтобы попросить вас кое о чем. После этого я сейчас же уйду. — Вы глупец! — воскликнул старик. — Кто вам велит уходить? Это был перевод следующих нежных слов, звучавших в глубине его сердца. — Ну, попроси у меня прощения. Кинься же мне на шею. Жиль-Норман чувствовал, что Мариус может сейчас уйти, что этот враждебный прием его отталкивает, что эта жестокость гонит его вон. Он понимал все это, и скорбь его росла, но так как она тут же превращалась в гнев, то усиливалась и его суровость. Он хотел, чтобы Мариус понял его, а Мариус не понимал. Это приводило старика в бешенство. Он продолжал. Как? Вы пренебрегли мной, вашим дедом. Вы покинули мой дом, чтобы уйти неведомо куда. Вы огорчили вашу тетушку. Вы сделали это... Догадаться нетрудно, потому что гораздо удобнее вести холостяцкий образ жизни, изображать из себя щеголя, возвращаться домой, когда угодно, развлекаться. Вы не подавали о себе вестей, наделали долгов даже не попросив меня заплатить их, вы стали буяном и скандалистом, а потом через четыре года явились сюда, и вам нечего больше сказать мне?» Этот свирепый способ склонить внука к проявлению нежности заградил Мариусу уста. Жиль-Норман скрестил руки свойственным ему властным жестом и с горечью обратился к Мариусу «Довольно». Вы, кажется, сказали, что пришли попросить меня о чем-то. Так о чем же? Что такое? Говорить. Сударь. Заговорил наконец Мариус, обратив на него взгляд человека, чувствующего, что он сейчас не звергнется в пропасть. Я пришел попросить у вас. Позволение жениться. Жиль-Норман позвонил. Баск приоткрыл дверь. — Попросите сюда мою дочь. Минуту спустя дверь снова приоткрылась, мадемуазель Жиль-Норман показалась на пороге, но в комнату не вошла. Мариус стоял молча, опустив руки, с видом преступника. Жиль-Норман ходил взад и вперед по комнате. Обернувшись к дочери, он сказал, — Ничего особенного. Это господин Мариус. Поздоровайтесь с ним. Этот господин хочет жениться. Вот и все. Ступайте. Отрывистый и хриплый голос старика свидетельствовал об особой силе его гнева. Тетушка с растерянным видом взглянула на Мариуса. Она словно не узнавала его, и, не сделав ни единого движения, не издав звука, исчезла по мановению руки отца быстрее, чем соломинка от дыхания урагана. Жиль-Норман, снова прислонившись к камину, разразился целой речь. «Жениться. В двадцать один год. И все у вас улажено. Вам осталось только попросить у меня позволения. Маленькая формальность. Садитесь, сударь Нус, с тех пор, как я не имел чести вас видеть, у вас произошла революция». «Якобинцы взяли верх. Вы должны быть довольны». Уж не превратились ли вы в республиканца с той поры, как стали бароном? Вы ведь умеете примерять одно с другим. Республика — не дурная приправа к баронству. Быть может, вы получили июльский орден, сударь? Может, вы немножко помогли, когда брали Лувр? Здесь совсем близко. На улице Сент-Антуан, напротив улицы Нонендьер, видно ядро, врезавшееся в стену третьего этажа одного дома. А возле него надпись 28 июля 1830 года. Подите посмотреть. Это производит сильное впечатление. Ах, они натворили хороших дел, ваши друзья. Кстати, не собираются ли они поставить фонтан на месте памятника герцогу Верийскому? И так вам угодно жениться. Могу ли я позволить себе нескромность и спросить, на ком? Он остановился, но прежде чем Мариус успел ответить, с яростью прибавил. — Ага, значит, у вас есть положение. Вы разбогатели. Сколько вы зарабатываете вашим адвокатским ремеслом? — Ничего, — ответил Мариус с твердой и почти свирепой решимостью. — Ничего? — Стало быть, у вас на жизнь... Есть только те тысячи двести ливров, которые я вам даю?» Мариус ничего не ответил. Жиль-Норман продолжал. «А, понимаю, значит, девушка богат». «Не богаче меня». «Что, бесприданница? «Да». «Есть надежды на будущее?» «Не думаю». «Совсем нищие. «А кто такой ее отец?» «Не знаю». «Как ее зовут?» «Мадемуазель Фошлеван». Фош как? Фош Леван! Фыркнул старик. Сударь! вскричал Мариус. Жил Норман, не слушая его, продолжал тоном человека, разговаривающего с самим собой. Так! Двадцать один год! Никакого состояния! Тысяча двести ливров в год! Баронессе Пон Мерси придется самой ходить к зеленщице и покупать на двусу петрушки. — Сударь! — заговорил Мариус вне себя, видя, как исчезает его последняя надежда. — Умоляю вас! Заклинаю вас во имя неба! Я простираю к вам руки! Сударь, я у ваших ног! Позвольте мне на ней жениться! Старик рассмеялся злобным, скрипучим хохотом, прерываемым кашлем. Вы верно сказали себе, чем черт не шутит, пойду-ка я разыщу это старое чучело, этого набитого дурака. Какая досада, что мне еще не минуло двадцати пяти лет. Я бы ему показал мое полное к нему уважение, обошелся бы тогда и без него. Ну да все равно я ему скажу, старый осел, счастье твое, что ты еще видишь меня. Мне угодно жениться. Мне угодно вступить в брак с мадемуазель, все равно какой, дочерью, все равно чьей. Правда, у меня нет сапог, а у нее рубашки, сойдет и так. Мне наплевать на мою карьеру, на мое будущее, на мою молодость, на мою жизнь. Мне угодно навязать себе жену на шею и погрязнуть в нищете. Вот о чем я мечтаю. А ты не чини препятствий» и старое ископаемое не будет чинить препятствий. Валяй, мой милый, делай как хочешь, вешай себе камень на шею, женись на своей кашлеван-пеклеван. Нет, сударь, никогда, никогда, отец, никогда. По тону, каким было произнесено это «никогда», Мариус понял, что всякая надежда утрачена. Он медленно направился к выходу, понурив голову, пошатываясь, словно видел перед собой порог смерти, а не порог комнаты. жиль Норман провожал его взглядом, а когда дверь была уже открыта, и Мариусу оставалось только выйти, он с той особенной живостью, какая свойственно вспыльчивым и избалованным старикам, подбежал к нему, схватил его за ворот, втащил обратно и втолкнул в кресло. — Ну, рассказывай. Этот переворот произвело одно лишь слово «отец», вырвавшееся у Мариуса. Мариус растерянно взглянул на него. Подвижное лицо Жильнормана выражало грубое, не находившее себе выражение в слове «добродушие». Предок уступил место деду. — Ну, полно, посмотрим, говори, рассказывай о своих любовных делишках. Вы, Балтовый, скажи мне все. Черт побери, да чего глупые эти юнцы? — Отец, — снова начал Мариус, — все лицо старика озарилось каким-то необыкновенным сиянием. — Так вот именно, называй меня отцом, и дело пойдет на лад. В этой его грубоватости сейчас сквозило такое доброе, такое нежное, такое открытое. Такое отцовское чувство, что Мариус был оглушен и опьянен этим внезапным переходом от отчаяния к надежде. Он сидел у стола. Жалкое состояние его одежды при свете горевших свечей так бросалось в глаза, что Жиль Норман взирал на него с изумлением. И так, отец, начал Мариус. Так вот оно что, прервал его Жиль -Нурман. У тебя «Правда нет ни гроша. Ты одет, как воришка?» Он порылся в ящике, вынул кошелек и положил на стол. «Возьми тут стол, Уидоров, купи себе шляпу. Отец, — продолжал Мариус, — дорогой отец, если бы вы знали, я люблю ее. Можете себе представить, в первый раз я увидел ее в Люксембургском саду. Она приходила туда. Сначала я не обращал на нее особенного внимания, а потом, не знаю сам, как это случилось, влюбился в нее. О, как я был несчастен! Словом, теперь я вижусь с ней каждый день у нее дома. Ее отец ничего не знает. Вообразите себе, они собираются уехать. Мы видимся в саду по вечерам. Отец хочет увезти ее в Англию. Но я и подумал, пойду к дедушке и скажу ему все. Я ведь сойду с ума, умру, заболею, утоплюсь. Я непременно должен жениться на ней, а то я сойду с ума. Вот вам вся правда. Кажется, я ничего не забыл. Она живет в саду с решеткой на улице Плюме. Это недалеко от дома инвалидов. Жил Норман сияя от удовольствия, уселся возле Мариуса. Внимательно слушая его и наслаждаясь звуком его голоса, он в то же время с наслаждением медленно втягивал в нос понюшку табаку. Услышав название улицы Плюме, он задержал дыхание и просыпал остатки табака на колени. «Улица Плюме? Ты говоришь улица Плюме?» «Погоди-ка. Нет ли там казармы?» «Ну да, это та самая. Твой двоюродный братец Теодюль рассказывал мне что-то?» «Ну, этот улан офицер. Про девочку, мой дружок, про девочку. Черт возьми! Да на улице Плюме!» «На той самой, что называлась Бломе. Теперь я вспомнил. Я уже слышал об этой малютке» за решеткой на улице Плюме, в саду. Настоящая Памела. Вкус у тебя не дурен, — говорят, прихорошенькая. Между нами я думал, что этот пустярьга-улан слегка ухаживал за ней. Не знаю, далеко ли там зашло. Впрочем, беды в этом нет. Да и не стоит ему верить, он бахвал. — Мариус! Я считаю, что если молодой человек влюблен, то это похвально. Так и надо в твоем возрасте. Я предпочитаю видеть тебя влюбленным, нежели якобинцем. Уж лучше, черт побери, быть пришитым к юбке, к двадцати юбкам, чем к господину Робеспьеру. Я должен отдать себе справедливость. Из всех санкюлотов я всегда признавал только женщин. Хорошенькие девчонки остаются хорошенькими девчонками, шут их возьми. Спорить тут нечего. Так значит, малютка принимает тебя тайком от папеньки. Ну, это в порядке вещей. У меня тоже бывали такие истории, и не одна. Знаешь, как в этом случае поступают? Враж не приходит. Трагедий не разыгрывают. Супружеством и визитом к мэру с его шарфом не кончают. Просто-напросто надо быть умным малым, обладать рассудком. — Шалите, смертные, но не женитесь. Надо разыскать дедушку, добряка в душе, а у него всегда найдется несколько сверточков с золотыми в ящике старого стола. Ему говорят, — дедушка, вот какое дело. Дедушка отвечает, — да это очень просто. С молоду перебесишься, в старости угомонишься. — Я был молод, тебе быть стариком. «На, да, мой мальчик, когда-нибудь ты вернешь этот долг твоему внуку. Здесь двести пистолей. Забавляйся, черт побери. Нет ничего лучше на свете». «Так вот дело и делается. В брак не вступают, но это не помех. Ты меня понимаешь?» Мариус, окаменев и не в силах вымолвить ни слова, отрицательно покачал головой. Старик захохотал, прищурился, хлопнул его по колену, с и сияющим видом заглянул ему в глаза и сказал, лукаво пожимая плечами, — Дурачок! Сделай ее своей любовницей! Мариус побледнел. Он ничего не понял из всего сказанного ему дедом. Вся эта мешанина из улицы Бломе, Помелы, Казармы, Улана... Промелькнуло мимо него какой-то фантасмагорией. Это не могло касаться Козетты, чистой как лилия. Старик бредил. Но этот бред кончился словами, которые Мариус понял и которые представляли собой смертельное оскорбление для Козетты. Эти слова, сделай ее своей любовницей, пронзили сердце целомудренного юноши, как клинок шпаги. Он встал, Поднял с пола свою шляпу и твердым, уверенным шагом направился к дверям. Затем обернулся, поклонился деду, поднял голову и промолвил. — Пять лет тому назад вы оскорбили моего отца. — Сегодня вы оскорбляете мою жену. — Я ни о чем вас больше не прошу, сударь. Прощайте. жиль а окаменев от изумления, открыл рот, протянул руки. Попробовал подняться, но прежде чем он успел произнести слово, дверь закрылась, и Мариус исчез. Несколько мгновений старик сидел неподвижно, как пораженный громом, не в силах ни говорить, ни дышать, словно чья-то мощная рука сжимала ему горло. Наконец он сорвался со своего кресла, со всей возможной в 91 год быстротой подбежал к двери, открыл ее и завопил «Помогите! Помогите!» Явилась дочь, затем слуги. Он снова закричал жалким хриплым голосом «Бегите за ним! Догоните его! Что я ему сделал? Он сумасшедший! Он ушел! Боже мой, боже мой! Теперь он уже не вернется!» Он бросился к окну, выходившему на улицу, раскрыл его старческими дрожащими руками, высунулся чуть ли не до пояса. Баска и Николетта удерживали его сзади и стал кричать «Мариус! Мариус! Мариус! Мариус!», Мариус! Но Мариус не мог услышать его. В этом мгновение он уже сворачивал на улицу Сен-Луи. Девяностолетний старик с выражением тихчайшей муки несколько раз поднял руки к вискам, шатаясь, отошел от окна и грузно опустился в кресло, без пульса, без голоса, без слов. Без слез, бессмысленно покачивая головой и шевеля губами, с пустым взглядом, с опустевшим сердцем, где осталось лишь нечто мрачное и беспросветное, как ночь.